Наконец, наступил день, когда тётя Элли сумела переключить компьютер очков на экономичный режим. После этого я ещё 3 дня держал их на солнце. И лишь тогда тётя Элли смогла в них работать. Работала она, шевеля глазами. Смешно, правда? Но это так. Я видел, как она это делает. Закатит глаза куда-то вверх. будто потолок изучает и быстро-быстро двигает вверх вниз и вправо влево а потом она показала мне танту планету на которой мы живём я приложил очки к лицу зажмурил один глаз и увидел её она красивая чёрный космос а в глубине разноцветный шар он всё ближе и ближе только я не смог долго смотреть Надо очень сильно глазны пригать, а то всё мутное. Я всего минуту смотрел, а из глаз слёзы потекли. Тётя Элли очень огорчилась и сказала, что у глаза человека и дракона разное фокусное расстояние. Она об этом не подумала. Очень надеялась, что я научусь работать с её очками. С этого дня жизнь драконы в очередной раз изменилась. Днём она была сонная, вялая, апатичная. Чаще всего я заставал её спящей. Да-да, она днём давила храпака, положив голову на стол. Вечером приходила в норму, и чем ниже опускалось солнце, тем возбуждённее становилась тётя Элли. Наконец Берг спускался с башни, надевал ей очки, и тётя Элли погружалась в невидимый нам мир до утра. Мне было обидно. Она и сама понимала, что совсем от меня отдалилась, но ничего не могла с собой поделать. Умоляла не обижаться на неё, просила простить за слабый, безвольный характер и тут же уходила в компьютерный мир. Ты не представляешь, Джон, как я соскучилась по книгам, по музыке. Готова читать вечно. Как много лет потеряно напрасно. Как я ещё говорить не разучилась. Теперь всё по-другому. Ты вернул меня к жизни, Джон. Нет слов, чтобы выразить мою благодарность. Она совсем свихнулась со своими очками. даже перестала спрашивать, как нарастает перепонка. А работы по освобождению шли своим чередом. Надо сказать, медленно шли. В день я очищал кусочек спины величиной с ладонь. А таких кусочков у неё на спине я мог бы очищать и в 10 раз больше, но тогда тётя Элли опять заболела бы. Уртан и так подозревал что она хворает. Вот и получалось, что на квадратный метр уходило три месяца. Ускорить работу не было никакой возможности. Организм тети Элли никак не хотел восстанавливать этих э, ресурсов. В любой день кто-то мог обнаружить комнату, забитую камнями или саму дракону. Приходилось идти на риск. «А что я еще мог сделать?»